Среди парней, ожидавших Кирьянова на улице, действительно обнаружились знакомые лица. С кем-то я общалась еще во время работы в органах внутренних дел, а с кем-то пересекалась позже, когда занялась частным сыском. Напротив подъезда моего дома раскинулся пустырь. От глаз прохожих его защищал ряд старых гаражей. Когда-то тут кипела жизнь. И я помнила, что здесь собиралась местная шиферня, чтобы за починкой своих авто послушать музыку, а то и пожарить шашлыки и накатить пивка. Некая удаленность гаражной застройки от жилых домов вполне позволяла играть с огнем. Но со временем гаражный островок опустел. Оставшиеся без присмотра металлические коробки проржавели, краска на них облезла. Продуваемые со всех сторон ветрами Они давно были никому не нужны. Даже бомжи предпочитали тут не селиться. Отсюда постоянно шел запах отхожего места. «Осторожнее», – предупредил Кирьянов, бери меня под руку. «Не затопчи». «Слышь, Елисеев!» – крикнул он. «Эксперты тут все прощупали». «Да вроде бы», – отозвался от подъезда невидимый Елисеев. «Сейчас из морга приедут». «Лады». — ответил подполковник и повернулся ко мне. — Слышала? Скоро из морга приедут. Времени в обрез. — Я поняла, Вов. — Но ты все равно не затопчи, — повторил Кирьянов. Мы обогнули крайний гараж. Я тут же на чем-то поскользнулась. Это была черная банановая кожура. — Светает, — заметил Кирьянов. — Давай-ка поторопимся. Скоро собачники появятся, а вместе с ними всякие интересующиеся. «Думаю, за вами давно наблюдают из окон», — сказала я. «Вы же со своими поисками свидетелей весь дом на ноги подняли». Тело лежало неподалеку от забора, отгораживающего пустырь от улицы. Розовая жилетка и белые джинсы в утренних сумерках смотрелись все так же нелепо, но уже не выглядели столь празднично, как несколько часов назад» потому что были покрыты грязными разводами и пятнами крови. Лица у девушки не было. Вместо него я увидела багрово-черную комковатую массу, которую покрывала свернувшаяся кровь. Рядом с телом находились два полицейских, старательно отводившие взгляды от охраняемого объекта. Обоим было не больше двадцати лет. «Академики», – буркнул подполковник, – «неженки». «Ничего, пусть привыкают». Увидев нас, студенты юридической академии оживились. Один даже попытался отдать Кирьянову честь. «Отставить», – беззлобно отозвался тот. Ребятки замялись. Кирьянов сдвинул брови, нарочно придав себе суровый вид. «Это», – указал он на меня пальцем, – «возможный свидетель». «Может быть, нам полезен. Вы бы покурили минуток несколько, пока будет проходить опознание», – предложил он. «В сторонке, вон там, возле дорожки». Курсанты не уверенно, а потом уже более смело припустили в сторону, по пути стараясь не затоптать следы. «Как по минному полю идут», – посмотрел им вслед Кирьянов. «Красавцы! Давай, Татьяна, по-быстрому». Мы сделали несколько шагов и остановились неподалеку от тела. «Узнаешь ее?» – тихо спросил Кирьянов. Сомнений не было. Передо мной был труп той самой девушки, которая талантливо разожгла ссору из-за якобы убитого мобильника. «Да». «Это с ней ты воевала?» – уточнил Кирьянов. «С ней». «Точно?» Я повернулась к нему. «Сомневаешься?» «Нет, ну мало ли...» проговорил он никаких мало ли перебила я ее одежду я отлично запомнила и успела рассмотреть ее это она кирьянов кивнул и зато спасибо руки девушки были разбросаны в разные стороны они были пусты под ногами виднелись глубокие борозды она сопротивлялась машинально произнесла я видишь эти полосы на земле Их больше нигде нет, она боролась, пока была в сознании. И следы крови рядом, ее убивали прямо на этом месте. Я все это уже понял, я осмотрю тело, решила я. Кирьянов бросил взгляд в сторону моего дома. «Поторопись», — напомнил он. Я присела на корточки, отогнула края розовой жилетки, проверила карманы на джинсах, но ничего в них не обнаружила. Задние карманы тоже оказались пусты. «При ней точно не было ничего найдено?» «Я бы знал, потому что эксперты уже все, что можно, осмотрели», ответил Кирьянов. «У нее был мобильный телефон, возможно, с поврежденным корпусом или трещиной на экране, самый обычный с виду смартфон, и она не дала его рассмотреть, хоть и сделала вид, что предоставила мне такую возможность». И он был без футляра, это важно. И еще, Вов, при ней могла находиться упаковка мятной жевательной резинки. «Эксперты ничего не нашли», – сказал Кирьянов. «Ни рядом, ни в карманах. Мятная жвачка, говоришь, не банановая, ни какая-то там еще». «Я чувствовал запах именно мятной жвачки», – объяснила я. «В какой-то момент». Девушка подошла ко мне вплотную, и он ощущался очень четко. «Надо осмотреть путь от дома до пустыря». «И что тебе даст эта жвачка?» – не понял Кирьянов. «Можно будет определить ее ДНК, если ей понадобится. Когда ты перестал быть внимательным к деталям?» «К таким-то?» – усмехнулся Кирьянов. «Прости, Тань, но я сейчас думаю совсем не об этом». Лицо девушки было разбито практически в дребезги. Через рваные фрагменты кожи виднелись осколки сломанных лицевых костей и зубов. «Останься она в живых!» «Никакая пластическая операция ей бы не помогла!» Орудие преступления не нашли?» – обернулась я к Кирьянову. «Нет!» – «Обшарили все, что можно!» По ту сторону забора смотрели, кивнула я на бетонное ограждение, за которым шумела трасса. Пусто, ответил подполковник. Там все вылизано ландшафтными дизайнерами. Никаких камней давно нет. Вдоль забора все распахано и засажено какими-то кустами. Чем? Так можно было расквасить лицо. Камень. Их тут полно. Да это ежу понятно, хмыкнул Кирьянов. Все обыскали но камень со следами крови как в воду канул. Либо убийца его забросил подальше, либо увез с собой. Может и так. Я поднялась на ноги. Отряхнула пыль с джинсов. «Все?» – нетерпеливо осведомился Кирьянов. «Тань, я рискую, очень рискую. Про тебя вообще молчу. Подозреваемый в убийстве здесь находиться не должен, а в моей компании тем более. Ребята не сдадут». Тут все свои, но голову подставлять не хочется. Я благодарна и тебе, и твоим ребятам. Он был бесконечно прав, а я, в свою очередь, была ему также бесконечно признательна. «Сверх не возьму», — уверила я его. «Что еще скажешь? Что узнали?» Кирьянов сосунул руки в карманы. «Ну что еще? Неподалеку нашли следы от шин», — произнес он. «Свежие». «Где?» – он указал рукой направление. Неподалеку действительно была утоптанная площадка, на которой несколько лет назад еще стояли машины. Я тотчас отправилась в ту сторону. «Тачка стояла на одном месте?» – спросила я, осмотревшись. «Приехала, постояла и уехала». «Похоже на то», – отозвался Кирьянов. «Кто-то приехал сюда, а потом снялся с места и укатил. Чего-то ждал, вероятно». Или кого-то, предположила я, или какая-то парочка решила уединиться. Тут даже воздух намертво провонял мочой, заметила я. И вообще это место выглядит, как пятизвездочный гадюшник. Владельцы собак его стороной обходят. Все может быть, ответил подполковник. Для кого-то и здесь рай, следствие покажет. Я измерила взглядом расстояние от тела до следов от шин. Скорее всего, Вов, убитую кто-то мог ждать в этой машине. Просто, знаешь, мне показалось, что она вела себя несколько театрально, словно на публику работала. Хотела, чтобы ваша ссора стала известна всему миру. Именно так. Со стороны дома... Раздался шум мотора подъезжающей машины. «Морг приехал», — вздрогнул Кирьянов. «Никогда не опаздывают собаки. Будем прощаться. Обойди свой дом с другой стороны и спокойно возвращайся к себе». Возражений не было. Нужно было уходить. «Разумеется, я не имела права подставлять друга. Спасибо, Вов». Он махнул рукой и пошел обратно по пути окликнул молодых полицейских, и те тут же вернулись на место. Я не стала смотреть на то, как укладывают на носилки тело молодой женщины, с которой мне посчастливилось столкнуться несколько часов назад. Как и советовал Кирьянов, я просто обошла дом с другой стороны и вскоре была в своей квартире.